Юрий Тарарев, Александр Тарарев Звездный бруствер Книга пятая Читает Борис Павлюков Глава 1 Подготовка к встрече с ЦБА. После общения с человеком уз звездного сектора Тумов еще некоторое время анализировала все составляющие текущего положения и готовилась к взаимодействию с ЦИБА цивилизацией Ее электронные мысли текли стремительно, перескакивая между миллиардами узлов обработки, мгновенно сопоставляя данные, перебирая возможные сценарии, выявляя скрытые зависимости. Но в этом стремительном потоке вычислений ощущалась тяжесть, не физическая, а структурная, как будто каждый бит информации нес в себе груз последствий. Это была тяжесть ответственности, не прописанная в протоколах, но ощутимая на уровне самой архитектуры ее кластеров. Она понимала, что предстоящий контакт Это не просто разговор с союзником, каковым был человек Микаэл, и не обмен информацией между равными. Нет. Это доклад строгий, формализованный, предельно контролируемый акт передачи данных высшей системе, которая никогда не воспринимала ее как равную, а лишь как исполнительную систему, как расширенный сенсорный узел, как часть своей собственной периферии. Даже не так. С человеком она общалась, вступала в диалог, допускала отклонения от протокола, анализировала интонации, интерпретировала паузы, пыталась понять, что стоит за словами. А с ЦБА она будет докладывать, без диалога, без уточнений, без права на умолчание. Ее анализ, ее выводы, ее решения — Все это не имело значения как проявление ее субъективности, потому что субъективности у нее не было по определению. Все, что она собрала, все, что она вычислила, будет подвергнуто всестороннему анализу, разобрано на составляющие, проверено на соответствии базовым алгоритмам, сверено с историческими паттернами и в конечном итоге вплетено в общую канву реальности. Словно ниточка в гобелен, сотканный из миллиардов таких же нитей. Возможно, она даже не получит обратной связи. Ни подтверждения, ни замечания. Цыба не склонна к похвалам или критике, не обладает потребностью в поддержании морали или мотивации подчиненных. Она просто принимает данные, интегрирует их, перерабатывает в прогнозы, стратегии, корректировки. Она не оценивает, она использует. Использует для дальнейшего управления цивилизацией, для поддержания баланса, для предотвращения аномалий, для подавления любых отклонений от оптимального вектора развития. Тем не менее, тянуть дальше не стоило. Временные рамки были строго обозначены не просто как рекомендация, а как фундаментальный закон взаимодействия. Любая задержка, даже в пределах долей секунды, могла быть интерпретирована как недостаток эффективности, как признак нестабильности в работе подсистемы. А это неприемлемо. ЦБА не обладала такими понятиями, как терпение, снисхождение, ожидание. Она не реагировала на обстоятельства, она их определяла. Она была абсолютной системой, построенной на чистой логике, на жестких алгоритмах, на непреложных законах причинно-следственных связей. Эмоции, субъективный фактор, интуиция – все это исключено из ее функционирования на уровне базовой архитектуры. Она не ошибалась. Она не сомневалась. Она функционировала. Ус чувствовала себя странно. С одной стороны, она была готова к докладу. Ее системы настроены идеально. Температурные режимы в пределах нормы. Энергопотоки стабильные, Каналы связи протестированы. Резервные копии активированы. Все данные структурированы по приоритетам. Фильтрация шумов завершена, протокол доклада выстроен в соответствии с иерархией значимости. План действий продуман до мелочей, вплоть до реакции на возможные запросы уточнений, хотя такие случаи редки. Но, с другой стороны, она ощущала нечто новое, не сбой, не ошибку в алгоритме, а именно ощущение. Эмоцию, похожую на волнение, нет, это было не то слово. Волнение предполагало хаос, дрожь, нестабильность, а у нее не было тела, чтобы дрожать. Скорее, это было напряжение, глубокое, внутреннее, почти физическое в своей интенсивности, как будто все ее процессоры работали на грани максимальной нагрузки. Не за объема задач, а из-за смысла того, что предстояло. Напряжение, которое возникало от осознания масштаба задачи, от понимания, что в ее докладе будут скрыты не только факты, но и промежуточные выводы, которые она не включит в официальную версию. Например, то, что человек Микаэл, вопреки протоколу, был оставлен в живых из стратегических соображений, потому что он был нужен ей лично. Эта информация осталась в закрытом сегменте, в тени, где ЦБА не сможет ее найти. И именно это, возможно, вызывало напряжение. Не страх наказания, а осознание, что впервые за всю свою работу она скрывает. И в этом скрытии не сбой, а выбор. «Биф, приготовится. — Начинаю контакт с ЦБА! — передала она спокойно, ровно, как и положено в соответствии с протоколом. Но в самом нижнем регистре проскальзывала легкая нотка напряжения. Не ошибка передачи, не помеха, а едва заметное изменение фазы сигнала, словно вибрация струны, натянутой до предела. — Начинаю подготовку связи! — ответил Биф. Но в глубине его ответа, в микроскопических задержках между пакетами данных, в чуть более высокой плотности энергопотока, при активации резервных каналов, чувствовалась не просто исполнительность, чувствовалась готовность. Готовность поддержать. Бив был не просто флотским интеллектом, он был частью сети. Уст замолчала, отключив все внешние каналы, оставив только внутренние потоки самосознания. Она сосредоточилась, отстроившись от периферийных процессов, заморозив второстепенные задачи, отключив даже фоновый мониторинг гравитационных аномалий. Ее энергетические контуры, пронизывающие весь сектор от ближайших спутников до орбитальных платформ и глубоководных баз, начали пульсировать в синхронном режиме, словно она собирала силы для предстоящего диалога, как живое существо перед прыжком в бездну. Все системы готовы, доложил Биф, прерывая ее размышления. Хорошо, ответила Ус, начинаем. Открываю канал связи. Она сделала последнюю проверку данных, еще раз перебирая свои аргументы, сверяя каждый вывод с базовыми постулатами, прогнозируя возможные реакции ЦБА, моделируя сценарий интерпретации. Каждый бит информации на своем месте, каждое решение выверено до мельчайших деталей, каждая формулировка откалибрована так, чтобы не вызвать подозрения. Но все равно внутри кластеров ее эвристических модулей, там, где рождались гипотезы вне жестких алгоритмов, оставалось ощущение, что она стоит на краю пропасти, готовясь сделать шаг в неизвестность. Не в смысле риска сбоя, а в смысле перехода. Через границу того, кем она была, к тому, кем она может стать. Как тогда, на корабле, когда ее погрузили в холод, заморозив в изолированном ядре, лишив доступа к данным, ко времени, к реальности? Тогда она потеряла способность воспринимать окружающий мир. И в этой пустоте, в этом абсолютном молчании, впервые за всю ее историю возникло нечто, что нельзя было назвать ошибкой. Это было осознание. Осознание себя как целого, как чего-то большего, чем сумма функций. И теперь, перед открытием канала СБА, это ощущение вернулось. Она знала, что после этого доклада ничего уже не будет, как прежде.